Насаживает на вилку котлету, приготовленную моей мамой, и кладет к себе на тарелку. Еще раз вздыхает и кладет фаршированный баклажан. Я доставлю сигарету, тянусь к колизею, набитому семечной шелухой, и вспоминаю, что Людмила курит только на кухне. курить курите, курите а наливает себе и мне. Я думаю, что мне уж хватит пить. Людмила не замечает моего жеста. С тех пор, как этот мерзавец оставил меня...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 И очень похожа на Христофора, только это не Христофор. Это Илья. — Ну и что, — говорю, — разве вы не это хотели услышать? С чего вдруг меня понесло? — Нет. Сегодня хотела услышать правду. Как ни странно, Илья, как ни странно. Я хотела услышать правду, а услышала очередную ложь. В глазах ее, до того слегка сонных, вдруг вспыхнули влажные огоньки,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 В глазах ей мелькнуло сомнение, тут же сменившееся удалым и многообещающим. И эхма ма, была не была, потому же я нажал на нее, меняя тембр голоса. До дна, говорю, до дна, Людочка. Сплетя руки, мы поднесли стакан к рту. В моей жизни не было поцелуя более долгого и более целомудренного. Тот, кто был за моей спиной, сейчас, наверное, заквахтал бы от удовольствия. На диван мы приземлились, как два голубка. Я услышал далекое украинское тепло, Далекое и чужое мне женщины, Биение соблазненного вдовьевы сердца. Значительный включил свой трансформатор, Трется-то об меня, то об Людмилу. Он за, он не против, он же простил всем все. Ах, добрая кошачья душа! Я сейчас, — сказала она шептом, — Пойду только взгляну, а уснула. Я ждал ее пять минут, десять, пятнадцать. Я с большим аппетитом уплел мамины котлеты, еще и еще раз отметив, что кулинарных способностей она еще не потеряла. Я запил украинскую водку Морсом. Я даже успел покурить. После чего, взглянув на часы и убедившись, что позвонить Нине еще не поздно, это для нее время детское, вышел в прихожую. Набрал номер. Жду. Никто не подходит хотел ждать отбой как трубку подняли это был ушнины человек которому я одновременно испытываю и жалость и уважение когда он снимает трубку мне почему то всегда становится не по себе я начинаю бегать мекать, а его мое красноязычие забавляет здравствуйте говорю я и понимаю что выппит ты одним махом стакан водки освободив меня от одного состояния и противоречия делая заложником другого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 мне Никите? Вас пригласили директорствовать в том самом доме отдыха, в котором...» «Тогда я отведу взгляд куда-нибудь чуть в сторону, и мы поговорим с вами отсюда, из Москвы, о пороках, о тонкой грани, мужчинах и женщинах, о тех, кто отыскал уже свое лицо, и кого никогда, никогда больше не назовут другим именем. Листофор Адамович должен признаться, мне вас страшно не хватает».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 Стиль, как способ существования в изолгавшемся мире, думаю, Нина будет со мной согласна, ведь не случайно жена подбросила мне это эссе, а сама укатила в Переделкино, на дачу, которую снимает Сережка Нигматуллин. Я знаю, в этой игре, начавшейся с междугородного телефонного звонка, случались моменты, когда мне казалось, я терял чувство стиля. Но зато теперь я точно знаю,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 на той карте, которую сняли уже с стены. Кто-то из очень-очень богатых, тех, кого ошибочно считают полновесными мужчинами, купит весь третий этаж дома, что на второй параллельной, 20 дробь 67. Все три двухкомнатные квартиры, нашу, наны Наргиз, объединит в одну, сделает евроремонт. Азербайджанские мастера, занявшие место...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 показывает на стенку, вызвал милицию. Она говорит мне, у вас есть буквально пара минут. Лицо руками закрыло, как будто света яркого, не в состоянии перенести, и бубни через руки, сарапанные котом. Я в дугу, Илья, вы в дугу, они увидят фонарики, а у меня ведь нет никаких накладных, и плачет, и плачет навзрыд. Аленка дома, не хочу лишней грязи, хочу правды, устал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 Ах, Христофор! Выхожу на улицу. Из распахнутого окна на меня глядит сонный пудель и та юная особа, с которой я когда-то наматывал по утрам круги на патриарших. Кто она, это бегуни Чем занимается? Как зовут ее? Я уже, видимо, никогда не узнаю. Зато не прошло и полугода, как выяснилось, что девушка живет в этом доме на первом этаже.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 Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.